Иногда Таис и Эрис брали небольших, но крепких лошадок кипрской породы, хорошо лазавших по горам. После гибели Боанергоса Афиненко больше не хотела приобретать собственного коня. Или, как некогда, в Агбатане с Гесионой, поднимались пешком в горы по крутым тропам, выбирали сильно выступающую скалу, нависавшую в воздухе на страшной высоте, и располагались на ней. Эрис высота опьяняла. Сверкая глазами, запрокидывая голову, черная жрица пела странные песни на неизвестном ей самой языке, выученные в раннем детстве в храме, а, может быть, еще раньше, на забытой теперь родине. Без конца и начала тянулась печальная мелодия, и вдруг вспыхивали созвучия слов Полные страсти и гнева И возносились в ясное небо Как вопль о справедливости. Ноздри у Эрис раздувались, Сверкали зубы, дико темнели глаза. Внутри Тайс все начинало отвечать Этому порыву. От колдовской песни хотелось встать На край утеса, широко раскинуть руки И броситься вниз, в темную зелень Прибрежных лесов, отсюда казавшуюся Мшистым покрывалом. Таис не боялась высоты, но дивилась хладнокровию Эрис, которая могла стать спиной к пропасти на самой кромке обрыва и еще показывать подруге на что-нибудь увиденное. Вооруженные копьями, они отправлялись и в более далекие путешествия. Таис хотела дать почувствовать подруге все очарование лесов и гор Кипра, схожего с природой милой сердцу Эллады. Рощи раскидистых сосен с длинными иглами, дубы с круглыми, мелкозубчатыми, очень темными листьями и красной корой, чередующиеся с огромными каштанами, орехами и липами, все это Эрис видела впервые, так же, как и леса высоких можжевельников с сильным ароматом, похожих на кипарисы или черные мрачные заросли другой породы можжевеловых деревьев, тоже издававших аромат. Тай сама впервые увидела леса высоченных кедров, иных, чем на финикийском побережье, стройных с очень короткой зеленовато-голубой хвоей. Море кедровых лесов простиралось по хребтам, уходя на восток и на юг в тишине и сумраке бесконечных колоннад. Ниже на уступах из-под скал били кристальные источники и росли вязы с густыми округлыми шапками зелени, подпертыми скрученными угольно-серыми стволами. Таис любила залитые солнцем каменистые плоскогорья, поросшие темными кустиками финикийского можжевельника и душистого розмарина, ползучими стеблями тимьяна и серебристыми пучками полыни. Воздух, насыщенный теплым ароматом множества душистых растений, заставлял дышать полной грудью. Солнце само вливалось в жилы, отражаясь от белых бугров мрамора, выступавшего грядами на небольших высотах.